Арест, издевательство и длительный тюремный срок ждут и следующего выступающего генерала военно-воздушных сил Александра Новикова, будущего маршала авиации и дважды Героя Советского Союза, что никому не помешает бить его во время допроса. Но никто из них еще не знает этого. Пока еще рисуясь своей значимостью, Они важно обсуждают оптимальные методы воплощения в жизнь, гениальных планов товарища Сталина, вдохновенно готовясь пропустить всю страну, в том числе и самих себя, через великую мясорубку, созданную совместными усилиями, больного воображения Ленина и уголовного практицизма товарища Сталина. 24 декабря совещание слушает основной доклад на тему «Характер современной наступательной операции». На трибуне командующий Киевским особым военным округом генерал армии Георгий Жуков. Тимошенко уже при всяком удобном случае приставал к Сталину, упрашивая перевести Жукова в Москву, уверяя, что это как раз тот человек, которого ищет товарищ Сталин для воплощения в жизнь плана создания мировой коммуны. А с Мерецковым стало работать совершенно невозможно, больно умничает. Тимошенко, конечно, не знает, что Сталин обдумывает снять с должности не только Мерецкова, но и его самого, а Жукова как раз и поставить на должность наркома обороны. Сталин не спешит, приглядываясь к Жукову, изучает его досье, незаметно консультируется по поводу Жукова с членами политбюро, Особенно с Берия и Мехлисом. Пьет ли? А ли до баб? Ворует ли? Не замешан ли в чем серьезном? Почему переругался со Штерном на Халкинголе? Правда ли, что читает и пишет с трудом? Правда ли, что любит рукоприкладство? Из всей мозаики складывается образ человека, с которым можно какое-то время поработать, а потом, потом, впрочем, посмотрим, что потом. Примечание. Недавно были опубликованы несколько документов, представляющие из себя доклады руководства МГБ на имя Сталина. В размахе грабежей, устроенных Жуковым, На оккупированной территории Германии для личного обогащения. Вагоны с мебелью, картины, золотые, бриллианты, километры мануфактуры, сотни вилок, ложек и так далее, до нескольких тысяч пар дамских чулок. Мы уже писали, что гроза подспудно задумывалась, как лихой разбойничий набег. Подобно тому набегу, что в большевики. Совершили на России в 1917 году, главным образом, с целью личного обогащения. Остальное приложилось потом. Подобное творилось и при оккупации Польши, Прибалтики и Бессарабии. Опубликованные документы о Жукове, на такие же документы имеются и на всю военно-карательную номенклатуру, включая и тех, кто писал докладные на Жукова. Сталин приказал подготовить ему эти документы, поскольку готовился расправиться с Жуковым. Уж, конечно, не за дамские чулки и золотые ложки. В своем докладе генерал армии Жуков не провозгласил никаких здравец в честь мудрого руководства страной и армии великого Сталина, сразу перешел к сути рассматриваемого вопроса. В результате широкого внедрения в армии современных технических средств, то есть развитие военно-воздушных сил, бронетанковых соединений, механизация артиллерии и моторизация армии, оперативное искусство получило такие могучие факторы, как скорость и сила удара. На основе этих технических средств На основе этих факторов значительно увеличилась оперативная и тактическая внезапность, маневренность и дальнобойность операций. Быстрота развития операций достигается главным образом благодаря внезапному, смелому и массовому применению авиации,